Издательство «Эксмо». Мария Воронова. Пропущенный вызов. Читает Мария Лутавинова. Не оставаясь глухим к добру, я тонко чувствую зло и могу в то же время вполне ужиться с ним, если только мне дозволено будет, поскольку ведь надо жить в дружбе со всеми теми, с кем приходится делить кров. Герман Мелвилл. Моби Дик. Вечерами, когда я закрываю глаза и готовлюсь заснуть, в голове вдруг вспыхивают быстрые и яркие, как искра угасающего костра, воспоминания. Откуда они всплывают? Может быть, гибнет клетка мозга, хранящая миг моей жизни, и напоследок дарит его мне, чтобы я снова пережил его на границе сна и яви, навсегда превратив в воспоминания о воспоминании? то вдруг с необычайной ясностью представлю, как первый раз в жизни ходил сам за хлебом. Серый пыльный асфальт, куст анимичной городской сирени, зажатая в руке мелочь и зеленая курточка, которой я очень гордился. То возникнет перед глазами лесная поляна, дети в пионерских галстуках и наш военрук Арон Вениаминович. Макарон Витаминович, соответственно. Огромные лиловые глаза среди морщин. В то лето я получил основательные навыки саперного дела и ясное понимание того, что сапер ошибается один раз в жизни. И я ошибся. Искры гаснут, и я начинаю думать, сколько предметов, казалось бы, вечных и необходимых, навсегда ушло из нашей жизни. Молочные бутылки с разноцветными крышечками из фольги, серебристые для молока, зеленые для кефира, желтые для ряженки, кажется. Большие двузубые вилки, привязанные в булочных к деревянным стеллажам с хлебом и батонами, сопровождаемые объявлением «Хлеб руками не трогать, только вилкой». Что еще? Кассы в автобусах, портативный кассетный магнитофон отечественного производства, страшный, с вечно западающими клавишами и тугой крышкой, всем своим видом говорящий «Если уж вы хотите слушать музыку, нате, подавитесь». Но учтите, мы не будем стараться, чтобы удовлетворить ваши низменные потребности. Парадные бархатные знамена с золотыми кистями, повседневный алый ситчик с лозунгами «Планы партии, планы народа», «СССР, оплот мира» и завершающим штрихом «Белые гипсовые бюсты вождей». Только перебирая в памяти исчезнувшее и думая, что исчезло все это довольно давно, я понимаю, что сам уже не молот. Когда живешь без надежды, время сливается в унылый серый ком и не чувствуешь, сколько его прошло — три дня или двадцать лет. Странная ирония судьбы. Вязкое серое время прошло мимо и будто не тронуло меня. Телом я так же крепок, как двадцать лет назад, но ничего не хочу и никуда не стремлюсь, в то время как другой человек может быть полон разных планов и идей и не может их воплотить в жизнь из-за физической немощи. Бог дает одному одно, другому другое. Поэтому людям приходится быть стадными животными, чтобы преуспеть. А я отбился от стаи и бегаю один. Надежды у меня нет, но есть надежда, Надя. Она навещает меня раз или два в неделю и входит в дом, опасливо озираясь. Иногда я предлагаю ей куда-нибудь прогуляться, и немножко забавляюсь, наблюдая, как желание борется со страхом. Страх побеждает. Зачем я ей? Наверное, я единственный обломок, оставшийся после кораблекрушения ее юношеских надежд и мечтаний. Войдя, она сразу начинает суетиться и хвататься за все подряд, готовить мне обед на несколько дней вперед. Порядок у себя я навожу сам. Надя нытик. Моя овощи рассказывает, что дети отбились от рук, муж — лентяй, Вася совсем тяжелый и хата уплывает, она ничего не может сделать, всю голову сломала, но решения никак не придумает, а денег на хорошего адвоката нет. «Разве это справедливо?» — спрашивает Надя страстно. А я ухмыляюсь в ответ, пользуясь тем, что она на меня не смотрит. Можно было бы возразить, что она получила за свои труды прекрасную дачу, Или, как вариант, что справедливости вообще не существует. Но я предпочитаю молчать, не провоцировать бедняжку на новый виток жалобных излияний. Обреченно смотрю на ее тощую фигурку и думаю, что она и сутулится, так словно каждую секунду ждет от судьбы хорошего тычка, на смазливое, но кислое личико и, подойдя сзади, обнимаю ее. Не потому, что страсть внезапно охватывает меня. Просто если дело должно быть сделано, нечего с ним и тянуть».